Глава 9. Свет фонаря начал выхватывать из темноты отдельные детали. Сталкеры разошлись осматривая помещение. Оно оказалось не столь большим, как казалось сначала, около сотни квадратных метров. Вдоль стен тянулись старые ржавые трубы. Вероятно, по ним в город когда-то поступала холодная и горячая вода, но сейчас внутри них могли бегать только крысы. Эй, народ, позвал друзей Спутник. Тут у меня сталкера. Коля и Молчун подошли к Путнику и осветили фонарями тело человека. На его коленях покоился старый заржавевший ПМ, а в голове зияло входное отверстие от пули. Здесь же, рядом с телом, валялась небольшая записная книжка. Путник аккуратно поднял её и раскрыл посредине. подсвечивая себе фонарем, стал бегать глазами по рукописным строкам. «Он съел все припасы», после беглого осмотра констатировал Молчун. «Видимо, не нашел другого выхода и пустил себе пулю». «Тут его записи», — проговорил путник. «Он провел здесь много времени». «Давай, читай с самого начала», — попросил Молчун. «Может, и...» Там написано, что это за тварь здесь гуляет. Путник сел на пол и привалился спиной к стене. Коля расположился рядом и начал светить в книжку Путнику, чтобы он смог читать, держа ее обеими руками. Молчун сел поодаль и погасил свой фонарь. «Не знаю, какое сегодня число, но могу сказать точно, мы здесь уже неделю», — начал Путник. Зашли в бункер через дверь у леса, Но в переходах наткнулись на неизвестное существо. Оно напало и убило плотника. Мы с Винтом спрятались в комнате, выходить страшно. День седьмой. Винт предложил вылазку. Мы вышли из комнаты и попытались выйти тем путём, через который пришли. Но там нас снова ждало оно. Мы расстреляли четыре рожка, но никаких повреждений чудовищу так и не нанесли. Пришлось вновь вернуться сюда. Существо кричит за дверью, но попасть сюда не может. День десятый. Винт погиб. Сегодня мы пытались найти другой способ выбраться и отправились дальше по коридорам в надежде, что существо нас не заметит. Оно оказалось куда хитрее, чем мы думали. Оно напало внезапно. Винт шёл последним, оно просто затоптало его. Пока оно ело винта, я смог вернуться сюда. А Больше из комнаты я не выйду. День 14-й. У меня кончилась еда, запас воды почти иссяк. Я пробовал выйти наружу, но она почти всегда сидит за дверью. Мне очень страшно. День 15-й. Сегодня услышал стрельбу, кто-то пришёл с другой стороны, значит, есть ещё выходы из бункера. Стрельба прекратилась через полчаса И сменилась жуткими человеческими криками, которые до сих пор стоят у меня в ушах Она пожирала их еще живыми Надеюсь, хоть кому-то удалось уйти живым День шестнадцатый Существо ушло Я смог выйти из комнаты и осмотреться Нашел в останки одного человека его рюкзак Несколько банок с консервами идут в толку с подтрантажем. Но, стоило мне отдалиться от укрытия, как тварь вновь стала приближаться и опять укрылся здесь. Зато у меня снова есть еда. День 20-й. Тваря рыщет за дверью, кричит весь день. Не могу больше без сна. Начал видеть галлюцинации, чтобы отвлечься. Нарисовал карту этого подземелья. Там, куда ведёт стрелка на карте, вероятный выход. Не знаю, смогу ли когда-нибудь отсюда выбраться. Дней неизвестно. Я сбился со счёта. Еда давно кончилась, как и вода. Я так ослабел, что едва могу писать. Тварь за дверью чувствует, это и не отходит от неё ждёт. Когда я сдамся и выйду сам? Но я решил иначе. Если кто-то найдет меня здесь, передайте моим родителям, что я сражался до последнего. Путник пролистнул страницы до конца и остановился на зарисованной схеме коридоров бункера. Затем захлопнул книжку. «Плохи наши дела», — подытожил молчун. «Передай». Парень провел здесь месяц, а оно прилежно его стерегло. «Что думаешь, путник?» «Где-то здесь должно быть ружье». Путник поднялся на ноги и вновь внимательно осмотрел помещение. Ружье оказалось спрятано за трубу. Здесь же притаился почти полный патронтаж. «А если у нас кончится еда, что мы будем делать?» – испуганно спросил Коля. «Сперва съедим его». Молчун кивнул в сторону мертвого сталкера. «Ну, а потом того, с кем меньше всего знакомо». «Очень смешно», — ответил Коля и шмигнул носом. За дверью послышались тяжелые шаги и громкое фырканье. Тварь обнюхивала железную преграду. «Сторожевая собака пришла», — констатировал Молчун и сплюнул на пол. «Старжевая собака пришла», — констатировал Молчун и сплюнул на пол. Как э, думаете, что это за существо? обратился Коля к спутникам. Я слышал про плоть. Это такая плотоядная тварь на четырёх ногах. Но они вроде меньше размерами, поделился спутник. Не, это не плоть. Они не живут под землёй. По крайней мере, никто никогда такого не слышал, поделился своим умозаключением Молчун. Я слышал, отсторожил. Есть такая зверюга, псевдогигант. Растут в ней под 2 м, а весом бывают под тонну. Но быстрый и проворный. В вот одна эту штуковину наш экземпляр очень похож. Но вот э, что они в бункерах водятся, это узнал только сегодня. Но есть один плюс. И какой же, удивился путник. Кроме неё тут точно никого нет, заверил молчун. С такой тварью никто бы не ужился. Ага, и мы походу дела не уживёмся, сказал путник. И что нам теперь делать? Куле ещё больше помрачнел. Как кончать как и этот парень? А, есть у меня один план, мужики, задумчиво проговорил путник. Только надо обмозговать некоторые детали. И если всё пойдёт как надо, то мы отсюда точно выберемся.